Глава семнадцатая Алиса «Мамочка, ты плякала?» – озабоченно спрашивает Полина, как только возвращается домой и видит мое лицо. «После того, как она с ее настоящим отцом ушли, я больше не смогла сдержать эмоций И меня прорвало. Так и просидела за столом на стуле, где до этого сидел Илюша. Не сделала ничего, что запланировала. Блин, стол весь мокрый после меня. Нужно вытереть скорее. «Не глусти, мамочка!» Тут же подбегает ко мне доченька и обнимает. В руках у нее какой-то пакет. «Тебе зитозе молозеное досталось. Я попласила гномика и для тебя купить, чтобы тебе не было обидно и глусно. Твое любимое!» И сует мне пакет. «Спасибо, моя маленькая. целую свою крохотульку!» «Ты у меня такая заботливая, готова чуть не задушить доченьку от нежности, которую к ней испытываю. И пусть думает, что плакала я именно из-за того, что меня могли обделить мороженым». «Мам!» – отстраняется от меня Полина. На ее лице загадочная улыбка. Долго грустить она не умеет. «Угадай, кто приехал!» «Кто?» – не понимаю я. «Кто еще мог приехать?» После новостей о появлении в деревне Самойлова, мне кажется, меня ничего больше не удивит. «Дядя Лома!» – радостно заявляет малышка. «И он мне подарок принесет. с его?» «Очень!» – выдыхаю я. «Час от часу не легче. Его тут только не хватало для полного счастья. Очередной мужчина, решивший, что раз у меня никого нет, то должна сразу же плюхнуться ему в ноги. А если баба еще и с прицепом, то тем более. Угу, бегу и падаю. Что за стереотип такой у мужиков? Нет, Рома, конечно, выглядит нормально. Пытается ухаживать и к Полине очень хорошо относится. Но мне он... Никак, в общем. Не привлекает. Не интересует, как мужчина. Я пыталась ему дать понять своим поведением и словами намекала. Но ему хоть бы хны. Вроде бы и понимает мои слова, но отчего-то решил, что все равно мне деваться некуда. Продолжает ходить ко мне, делать попытки. Только давай ты не будешь на нем зениться. Полина смотрит на меня умоляющим взглядом. Погруженная в свои мысли, опять не сразу понимаю, о чем она. На ком жениться? спрашиваю дочку, сразу поправляя. Это мальчики женятся, а мы, девочки, выходим замуж. «Не надо выходить за лому замус!» — поправляет дочка. С чего она этим обеспокоена? Что и успел наговорить Рома? «Луци зенихом гномика сделать!» — неожиданно для меня предлагает Полина. А вот такого поворота я не ожидала. Пока пытаюсь что-то придумать для ответа, дочка напоминает, указывая на пакет в моей руке. «Малезенная заластает!» «Точно!» Конденсат уже вовсю капает на пол. В пакете оказывается моё любимое мороженое. Благодарю дочку, и она поясняет. «Я сказала, что оно твоё любимое, и гномик Илюса слазу его купил и меня к тебе отплавил». Хоть и зная, что для Самойлова трата на покупку мороженого ничего не стоит, всё равно становится приятно. Он же его купил для меня и послал Полину, чтобы принесла. «Послал и остался с Мариной?» Возникший укол ревности стараюсь задавить поскорее. «Ох уж эта Марина!» «Вкусная?» Спрашивает довольная доченька, наблюдая за тем, как я быстро уплетаю мороженое. «Да что со мной сегодня?» Постоянно проваливаюсь из себя настолько, что окружающая реальность пропадает. Из-за буреваемых эмоций и мыслей даже не замечаю, как почти все мороженое съедено. И все из-за приезда Илюши, будь он неладен. Тогда из-за него страдала. Сейчас он мне жизнь перевернул. Все мужики-козлы. Как он меня бесит. Так бы и придушила. Или бросилась в объятия, чтобы прижал к себе. Сейчас зарычать хочется. И все-таки поколотить Самойлова. Сильно-сильно поколотить. Обнимая с беспокойством смотрящую на меня дочку. Если за что и благодарна бывшему, так это за мою малютку. Пусть он и не подозревает о таком драгоценном подарке от него. «И я тебя люблю, мамочка!» Обнимая, отвечает Полина, когда я ей говорю о том же. Дела по дому не помогают отвлечься Совсем никак. А еще нарастает беспокойство. Вот встретятся Рома и Илюша. И что будет? Решая, что все же стоит предупредить Самойлова. Мало ли. Ох, надеюсь, мной не управляет желание встретиться с ним лишний раз. Вообще, как узнала, что Илюша остался в магазине с Мариной вдвоем, хотела сразу пойти и выяснить, что у них происходит. Чудом себя удержала. Но сейчас облегченно выдыхаю, когда издалека вижу, как Марина закрывает магазин и идет в сторону своего дома. Самое главное – идет одна. Время как раз обеденное. Теперь спешу в сторону дома, который купил Самойлов. Очень хочется верить, что он ушёл туда сразу, как только купил детям мороженое. Пока пробираюсь по заросшей тропинке к его дому, высокие стебли травы хлопают хвостиками мне по бёдрам. Тут не помешало бы покосить. Кузнечики ещё распрыгались. Когда выхожу к калитке, вижу, что за забором почти всё уже скошено. Пусть и неровно. Меня даже смешок пробирает, когда представляю Самойлова с ручной косой. Он же никогда ничем подобным не занимался. И тут же закрадывается беспокойство. Косой без опыта очень легко пораниться Причем серьезно. Потому спешно вхожу на территорию участка и ищу хозяина дома. В нос тут же ударяет аромат свежескошенной травы. Нахожу. Вот в таком виде застать Илюшу не ожидала стоит в одних боксерах ко мне спиной его кожа натянутая на бугрящиеся мышцами тела мокрая блестит в ярких лучах дневного солнца сильные мужские руки легко вздевают вверх небольшой бочонок литров на пятьдесят и большое количество воды разом ухает на голову и широкие плечи мужчины как я давно его таким не видела разглядывая его правильнее было бы сказать «Любуясь, упуская момент, когда он оборачивается на меня, подашь полотенце?»